Глава 18. О, гавасан! Я похлопал медсестру по щекам. «Огава-сан! что случилось? Но у Гавахана не приходило в сознание. Дыхание становилось все реже, а сердцебиение ускорялось. Картина все еще напоминала похмельный синдром, но интуиция подсказывала мне, что такое резкое ухудшение после вчерашней бутылки вина произойти не могло. Что-то другое присоединилось к этой патологии. Остается только понять, что. «Кацураги-сан, стоит позвать кого-то на помощь», — растерялся Макучики-харуко. Привлекать пациента к происходящему я не хотел. Однако кое-чем все же он мог мне помочь. «Макучики-сан, спускайтесь в регистратуру», — велел я. «Прежде чем оплатить сегодняшний прием, загляните к Сакамото Фумико. Это заведующая регистратурой. Скажите, что Кацураги-тенду просит скорую в свой кабинет. Срочно!» «Да-да, хорошо, Кацраги-сан». Пациент убежал. Я знал, что за ним в коридоре больше никого нет, поэтому я мог спокойно заняться восстановлением Огавы-ханы. Жизненной энергии во мне осталось совсем немного, но ее хватит, чтобы поддержать медсестру до прибытия скорой. Я подхватил девушку под руки и положил на кушетку, высоко приподняв голову. Нужно привести ее в сознание, чтобы выяснить, что она успела еще употребить перед приемом. Тут явно дело не в одном лишь вине. Собравшись с силами, я ударил лекарской энергией по ее мозгу, чтобы восстановить адекватное кровоснабжение, а другой рукой набрал номер Акихибы Акико. «Что такое? Уже соскучились, кацуроги — послышался смешок девушки из трубки. «Тут как раз о вас Такеда-сан вспоминает. Мечтает поскорее меня к вам сбагрить». «Акихибы-сан», — перебил ее я, — «вы вчера еще что-то пили?» «Чего? Уже и пошутить нельзя!» — обиделась она. акихиба сан Огава-хана только что потеряла сознание», — сказал я. «Отвечайте сейчас же, после вчерашнего рабочего дня. Вы еще куда-то заходили? Может быть, отправились в бар или ресторан?» Велика вероятность, что Огава-хана и Акихиба акико продолжили праздновать свое знакомство. Вряд ли их удовлетворили полторы бутылки вина. Уж слишком плохо себя чувствовала моя медсестра весь сегодняшний прием. Скорее всего, они умудрились накидаться чем-то еще. «Мы? О, Боже!» — испугалась Акихиба Акихо. «Да, вчера Ханатян настаивала, чтобы мы заскочили в какой-то бар. Я уже сама толком не помню, Кацураги-сан. Я больше ничего не пила, а вот Ханатян точно заказывала какой-то алкоголь, причем крепкий». «Понял вас, Акихиба-сан. Благодарю за помощь», — ответил я и положил трубку. «Это не алкогольная интоксикация и не похмельный синдром». Здесь явно отравление суррогатами алкоголя, другими словами, другим содержимым крепких напитков. Огавахана начала постепенно приходить в себя, но ее состояние не улучшалось. Судя по тому, что подсказывал мне гистологический анализ, ее сосуды вели себя неадекватно. Одни сужались, а другие расширялись. Сердце с трудом справлялось с нагрузкой, а во всех чувствительных к таким изменениям тканях началась гипоксия. Мозгу не хватало кислорода, и сейчас он питался исключительно за счет моей целительской магии. «Кацураги-сан», — прошептала Огава-хана, — «всё в порядке, я уже скоро пойду на поправку. Мне поспать просто нужно. Утомилась». «Огава-сан, быстро отвечайте, что вы вчера пили», — воскликнул я. «Мне нужно знать, чем вы отравились, и какие симптомы вас беспокоят сейчас». Кроме обморока и угнетения сознания, Огава-хану весь день беспокоила рвота. Это я заметил еще в начале рабочего дня. Она несколько раз выбегала из кабинета, и для понимания ее жалоб мне даже анализ не требовался. Но такое происходит и при обычной передозировке спиртными напитками. «В глазах темнеет Кацураги-сан», — простонала она. «Не вижу ничего. А пили... А что мы пили? Виски?» Назвав напиток, Огава-хана с трудом подавила рвотный рефлекс. Однако этой информации мне хватило, чтобы сообразить, что конкретно происходит с моей медсестрой. Вряд ли Огава Хана позволила себе дорогой алкоголь. Видимо, в том баре, в котором они побывали с Акихиба Акико прошлым вечером, подавались напитки, мягко говоря, не первой свежести. А, судя по клинической картине, и вовсе произведенные из токсических веществ. Куда более токсических, чем привычный человечеству Этиловый спирт. Нарушения в работе сердечно-сосудистой системы, тошнота, рвота, ухудшение зрения. Я точно знаю, что нужно делать. Неизвестно, как много выпила этой дряни Огавахана, но облегчить ее состояние прямо сейчас, когда магии у меня почти не осталось, можно только одним способом. Я просунул руку в сумку и достал бутылку вина, к которой Огава-хана и Акихиба-акико не успели притронуться вчерашним вечером. Я откупорил бутылку, параллельно представляя, как сильно может удивиться случайно вошедший в кабинет коллега, а затем приподнял голову Огавы и влил ей немного вина. «Кацураги-сан, вы что творите?» промычала медсестра, осознав, что я вливаю в нее еще больше алкоголя. «Доверьтесь мне, так надо», — убедил ее я. Когда в мой кабинет вошли фельдшеры бригады скорой помощи, я уже был готов назвать правильный диагноз. «Отравление метиловым спиртом», — сказал я, — «срочно ее в приемное отделение. Я предупрежу заведующего, чтобы он быстро и верно маршрутизировал Огаву-сан». Главным антидотом при отравлении метиловым спиртом является обычный классический алкоголь — этиловый спирт. Именно поэтому я решил влить в Огаву немного вина, чтобы два токсичных вещества вступили в конкуренцию друг с другом. Победит в этой конкуренции этиловый спирт, а это и является нашей целью. Он токсичен, но куда меньше, чем его собрат метанол. Рыжеволосый фельдшер скорой Нода Такео удивленно вскинул брови. «Метиловым спиртом?» – прошептал он. «Неужто прямо в клинике отрави? Только попробуйте нарушить врачебную тайну, Нода Сан. Свирепо рявкнул я. «Об этом никто знать не должен. Доставьте Огаву Хану в приемное отделение. Остальное вас не касается». Фельдшеры быстро погрузили медсестру на носилки и потащили в приемное отделение. Я быстро сообразил, что понесут Огаву, не выходя на улицу, то есть через коридор третьего этажа, который соединяет несколько корпусов клиники Фарм. Им нет смысла тащить ее в приемное отделение. Можно сразу в терапию. Я быстро набрал номер заведующего терапевтическим стационаром. Накадзима Хидеки ответил незамедлительно. «Кацараги-сан, я надеюсь, вы не пациента ко мне направляете?» вздохнул старик. «У меня тут завал!» Накадзима-сан, у моей медсестры отравление суррогатами алкоголя, скорее всего, метиловым спиртом. С момента принятия напитка еще сутки не прошли. фельдшеры скорой несут ее в приемное отделение. «Прошу, перехватите их, как они будут проходить через терапию», «Нельзя тратить время почем зря». «Отравление? Метанолом?» — воскликнул Накадзима Хидеки. «Во имя всего святого, Кацураги-сан, да где вы находите это дерьмо?» «Я тут ни при чем», — усмехнулся я. «Спросите у агавы Ханы, когда она придет в сознание». «Ох, я ее спрошу. Пусть ваша медсестра готовится к адской дозе мочегонок. Я ей не дам тут просто так прохлаждаться. Решу ваш вопрос, Кацураги-сан. Отключаюсь». «Спасибо, Накадзима-сан». Поблагодарил коллегу я. Не даст он ей никаких мочегонок без надобности. Это я знал наверняка. Накадзима Хидэки, хоть и вспыльчивый старикан, но очень добродушный. Готов поклясться, что он, наоборот, будет выхаживать у Гаву Хану до тех пор, пока она сама не пожелает убежать из терапевтического отделения. К пациентам он относится с особой теплотой, а уж к коллегам пациентам, как к членам своей семьи. Я мысленно проанализировал все изменения, которые успел увидеть в теле Агавы Ханы, и в очередной раз убедился, что передо мной была яркая картина отравления метиловым спиртом. Отвратительное вещество. Известно очень много случаев, когда виноводочные магазины или бары закупали дешевый алкоголь у непроверенных поставщиков, и всегда эта история заканчивалась массовым отравлением. И что самое ужасное, Метиловый спирт по запаху, цвету и вкусу невозможно отличить от этилового. Как правило, такие отравления носят групповой характер. Наверняка из той бутылки вчера кому-то еще наливали этот, не побоюсь этого слова, виски. Какой там виски? Раз в бутылке был метанол, это даже самогонкой назвать нельзя. Чистейший яд, куда более опасный, чем обыкновенный алкоголь. Потеря зрения — острая сердечная недостаточность, мучительная смерть. Нужно предупредить Питбюро. Никто не знает, сколько в этом заведении подобной продукции. Пострадать могут сотни людей, если они уже не пострадали. Я набрал номер Акихиба Акико. «Акихиба Сан, скиньте мне адрес бара, в котором вы вчера были вместе с Угавой Сан», — попросил я. Однако Акико бросила трубку и тут же забежала в мой кабинет. Видимо, она сама решила обсудить этот вопрос. «Как там, Ханатян?» — испуганно спросила она. «Я ведь так и знала, что не нужно было продолжать этот банкет. Чёрт, это ведь моя вина! Я ее убедила выпить вина!» «Не стану отрицать, что вы допустили ни одну ошибку, Акихибасан. кивнул я. «Но если хотите, чтобы я вас успокоил...» Я указал взглядом на открытую бутылку вина. «Что?» — не поняла Акихиба-акику. «Вы предлагаете мне продолжить праздник? Только теперь уже с вами?» «Нет, Акихибасан, усмехнулся я. «Я лишь хочу сказать, что бутылкой, которую вы сюда притащили, была оказана первая помощь». «Первая помощь?» Глаза девушки округлились. «Метанол!» «Именно. Пять баллов вам, Акихибасан, кивнул я. «А если передадите мне адрес заведения, в котором вы умудрились напоить Огавохану метанолом, я накину вам еще десятку». «Да уж». Такой странной стажировки не было даже у конда Кагари. Акихиба Акико передала мне адрес, после чего мы созвонились с бюро и передали информацию о произошедшем инциденте. «Ну я и дура же!» — вздохнула Акико. «Захотела хотя бы с кем-то найти общий язык. Вот как все в итоге закончилось». «Ничего еще не закончилось, Акихиба-сан», — ответил я. «Не говорите так, будто мы уже схоронили мою медсестру». Отравление у нее средне-тяжелое. Если бы вовремя не предприняли все необходимые меры, то могли бы ее и потерять, либо дотянуть до инвалидизации. Но все уже позади. «Все равно я чувствую себя очень виноватой», — вздохнула она. «Я ведь…» Акико осеклась и взглянула на меня так, будто опасалась, можно ли мне доверять. «Если у вас есть что-то на уме, можете поделиться», — предложил я. «Этот способ заводить знакомства лучше, чем спаивать коллег дешевым алкоголем». «Какой же вы вредный, Кацураги-сан!» — воскликнула она и надула губы. «Я просто уже допускала подобную ошибку, понимаете? Какой же из меня врач, если я каждого встречного инвалидизирую?» «Не говорите глупости», — перебил ее я. «Как врач, между прочим, вы показываете себя очень хорошо. Остается только подтянуть диантологию». «И я уже начну опасаться, что новый терапевт первого ранга стремительно пойдет вверх по рейтингу». Акихиба рассмеялась, оценив мою шутку, но тут же вновь погрустнела. «Я говорю про своего отца», — заявила она. «Не могу перестать винить себя из-за того, что довела его до инсульта». Вот и сломалась вся ее шипастая оболочка. Оказалось, что Акихиба Акико все же может адекватно общаться с коллегами. Для этого нужно было отравить мою медсестру метанолом. Всего лишь. «А вот сейчас вы выразились совсем не по-медицински», — подметил я. «Как можно довести человека до инсульта?» «Своим характером», — ответила она и обхватила себя руками. Так будто в кабинете резко стало холодно. Ругалась с ним постоянно, совсем не следила за его здоровьем а ведь давно уже начала подмечать, что его скачки давления и головные боли…» Акико осеклась, сдержала поток эмоций, который был готов хлынуть в любой момент, а затем перевела взгляд на меня. «Если раньше я вас раздражала, то теперь вы меня осуждаете, Кацураги-сан. Я вижу это по вашим глазам», — заявила она. «Вы плохо читаете мысли», — помотал головой я, «и говорите откровенные глупости». Общеизвестный факт — врачу не следует лечить своих родственников. Эмоции не дают здраво мыслить, поэтому большинство медиков не способны лечить ни себя, ни близких людей. Вы такая же, как и все, просто хотите выглядеть особенной. Дальше развивать этот разговор я не хотел. Мне было достаточно того, что Акихиба Акико осознала масштаб своей ошибки и теперь вряд ли будет таскать в поликлинику вино. Хотя нравоучительная лекция больше всего нужна Огави-хане. Никто в нее насильно этот дешевый виски через воронку не заливал. «У меня еще много дел, Акихибы-сан», — сказал я. «Буду ждать вас завтра у себя на приеме. Медсестру мне вряд ли дадут в ближайшее время. Всех уже давно разобрали, поэтому будете стажироваться и замещать свою новую подругу Хану-тян». Акихиба Акико ничего не ответила и не спеша покинула мой кабинет. Я запер дверь и направился к главному врачу. Настал час приступить к главному событию предстоящей осени — к полномасштабной вакцинации небоскреба небоскрёба фарм «Вакцины я уже получил», — отчитался я перед главным врачом. «Список невакцинированных у меня есть. Перед тем, как приступить к пробегу по всем этажам, нам необходим тест-драйв». Акихиба Шоттер улыбнулся здоровой половиной лица. «Готов освободить вас в любой день», — сказал он. «Перекинем ваших пациентов на других терапевтов, прием отменим, и у вас будет целый день на проведение вакцинации». Поскольку прямой эфир с Ямамото Ватару будет ровно через неделю, думаю, ажиотаж стоит поднять в конце этой недели. В четверг, как вариант. Пройдемся по первому десятку этажей, организуем полноценную бригаду. Лучше взять двух-трех терапевтов, чтобы процесс шел быстрее. «Нам ведь еще придется осматривать сотрудников перед вакцинацией для определения противопоказаний». «Верно», — кивнул главный врач. «У вас есть варианты, кого стоит взять с собой?» «Разумеется», — кивнул я. «Второго сотрудника профилактического отделения Кондо Кагари и…» «Хм, можно взять и Акихиба Акико. Она как раз пока что стажируется. Ей не помешает получить и такой опыт». «Все-таки работа в поликлинике — это не только пациенты, но и профилактика?» «А еще куча бумаг и организации, да-да», — кивнула Кихиба. «Однако я удивлен, что вы сами предложили взять мою дочку, Цураги-сан. Неужто она начала себя хорошо вести?» «Есть к чему стремиться», — усмехнулся я, решив, что о ситуации с метанолом лучше умолчать. Недавно она самостоятельно поставила эхинококкоз легкого, При том, что рентген-диагносты выставили центральный рак. С ума сойти, Кацурагисан! рассмеялся Акихиба Шотору. Вы ее хвалите! Серьезно, вы меня не разыгрываете? Я тут недавно общался с Такедо Цзунбеем, и он, скажем так, пытался вежливо донести, что скорее сделает Харакири, чем станет каждый день работать с моей дочерью. Все не так плохо, Акихибасан, уверил его я. Думаю, прогресс есть. «Что ж, это хорошо», — заключил он. «Значит, насчет вакцинации договорились. Четверг. Передам совету директоров, чтобы были готовы. А точнее, Саназаки Сайджура, раз нас интересует только первые 10 этажей». «Саназаки-сан будет очень рад», — подметил я. «Он один из тех директоров, который оказывает нам всяческое содействие при диспансеризации». «Да, я с ним знаком», — улыбнулся Акихибы. Хороший мужчина, хотя сам к своему здоровью относится, мягко говоря, невнимательно. «Мы это исправляем?» — добавил я. «Кстати, Акихиба-сан, а Ямамото Ватару уже начал выполнять свое обещание? Как обстоят дела с отделением реабилитации? Я вроде видел, что на склад клиники завозили новое оборудование, но не уверен...» Оц, шикнул акихиба Шотору и улыбнулся уголком рта. «Я хочу, чтобы это стало сюрпризом. Ранее планировалось, что реабилитацию будут строить с нуля, но нам удалось переместить неврологию в другое место. Совместили ее с нейрохирургией. Заведующий отделением не стал спорить, поскольку отделение реабилитации в первую очередь для таких пациентов и понадобится. Так что мой ответ — да, Кацураги-сан». Ямамото Ватаро выполнил свое обещание — И вскоре мы выполним свое. Правда, он пока позволил нам закупить оборудование только для нескольких кабинетов. «Массаж, лечебная физкультура?» — поинтересовался я. «В точку, Кацураги-сан», — кивнул Акихиба. «А еще кабинет механотерапии. Ну, думаю, вы понимаете, о чем идет речь. Тренажеры и все прочее. Но это только начало. Я хочу организовать бассейн и сауну, иглорефлексотерапию, кабинет функциональной стимуляции. Как минимум, логопед еще не помешает для тех пациентов, которые перенесли нарушения мозгового кровообращения и лишились возможности нормально общаться. «Верно, верно!» — воскликнул Акихиба. Разговор о реабилитационном отделении поднимал его настроение так, что даже я начал им заражаться. «Рад, что вы разделяете мои взгляды, Кацураги-сан». «Я очень надеюсь, что за то время, пока я здесь еще поработаю, нам удастся улучшить нашу клинику и...» Телефон главного врача зазвонил. «Прошу меня простить», — сказал он и поднял трубку. Я услышал глухой голос его секретарши. «Что? Хибарикотецу? Нет!» — воскликнул он. «Не нужно его пускать! Что значит, он уже идет сюда? Проклятие!» Акихиба Шоттера с грохотом опустил трубку. Главный врач не выглядел разозлённым, скорее, очень расстроенным. Видимо, посетитель, который только что прорвался через секретаря, совсем не радовал Акихиба своим визитом. «Кто сюда идет, Акихиба-сан?» — спросил я. Ах, новый потенциальный сотрудник!» — главный врач шумно выдохнул. «Сейчас сами все поймете, Кацураги-сан».